Глава вторая. а, -а, -а, -а закричала одна из девушек. «Я боюсь скорпионов!» «Это мираж!» Я повернулся в ее сторону и с трудом перекричал шум песка, что кружился в воздухе и непрерывным градом обрушивался на нас, звонко отбивая по броне. «Я тоже вижу огромных скорпионов!» — сообщил Иван. Песка в воздухе тем временем становилось все больше, а видимость только падала. У меня ползающие дюны! голос Тимура. Везет! выкрикивает Анна. У меня песчаные големы. В итоге все начали описывать свои персональные миражи, чтобы хоть как-то отвлечься от бушующего вокруг песчаного ужаса. Марат говорил что-то про всепоглощающую тьму, арбалетчик Сергей видел караван верблюдов. Несложно было догадаться, что подземелье использовало наши страхи и ассоциации против нас. Вот только я так и не понял, почему в моем мираже, помимо верблюда, который прочно ассоциировался у меня с пустыней, был еще и рыцарь-наездник. Может, я слишком много думаю про доспехи? А я один ни черта не вижу. Гора задумчиво хмурился, пока мы с ним не ударились плечами. Группироваться приходилось все теснее и теснее. Сильные порывы ветра превращались в настоящую бурю. Теперь уже песок не просто хлестал по броне а такое чувство, что его сыпали сверху из мешков. В этот момент я жалел, что мы не взяли с собой веревки, чтобы обвязаться, и тем самым точно никого не потерять в процессе. С другой стороны ко мне прижалась Кристина, а потом наступила настолько непроглядная тьма, что абсолютно ничего не было видно, приходилось ориентироваться на ощупь, да и держать глаза открытыми уже было опасно. Одно радовало, респираторы не подводили». Прошло не так много времени, прежде чем я почувствовал, как увязаю в песке. Но оно и не мудрено, ведь по сути. Только за нас может зацепиться песок на большом открытом пространстве. Я потянул Кристину еще ближе к себе и попытался ее подбодрить. Лишь сказал, что у меня и ребят есть мечи с аспектом стихии воздуха, а значит мы в любом случае не будем здесь похоронены. Дикие ветра завывали в бесконечной тьме. Песок не просто укутывал ноги. Он пробивался под броню и одежду. Буря все наровила сорвать респиратор и щедро сыпануть под него песка, а потому его приходилось держать свободной рукой. В какой-то момент уже точно нельзя было сойти с места. Меня и ближайших искателей засыпало где-то по пояс. И это при том, что мы все равно старались всячески шевелиться, как это делают профессионалы, угодившие в снежную лавину. Нужно что-то делать, ведь теперь шанс оказаться погребенным заживо уже не казался таким нереалистичным. «Мечи аспекта воздуха!» Прокричал я так громко, как только мог. Мои слова тут же подхватили и те, кто были рядом со мной. Кристина, гора и еще несколько человек. В итоге оружием пришлось орудовать в полной темноте. Я просто старался потоками воздуха поднять в небо побольше песка, который сжимал мои ноги и пояс. Он, конечно, ссыпался обратно, но я продолжал. В результате у меня получилось чуть раскопать себя и тех, кто меня окружал. Кроме того, я точно знал, что у бойцов молота тоже есть такие мечи. А значит, и они начали разгонять песок. Однако все эти наши попытки совладать силой природы вскоре почти перестали приносить результат. Уж не знаю, сколько прошло времени, но светлеть начало только к тому моменту, когда меня засыпало по самую грудь. И это при том, что я без продыха использовал стихийный меч. Порой мы сильно недооцениваем силу стихии на фоне монстров, особенно в подземелье. Все вдруг резко стихло. Видимость за считанные секунды вернулась в норму. Такое ощущение, что песчаную бурю просто сдул еще более мощный ветер. Как бы странно это ни звучало. Я, как и все остальные, поспешил вырваться из песчаного плена. Тем, кто ростом повыше, действительно повезло. А вот остальных нам пришлось спешки спешке выкапывать. Некоторых засыпало едва ли не с головой. Одну руку они тянули вверх, точно флаг, а другой пытались удержать респиратор. Во время расчистки мы провели перекличку а потому, когда освободили последнюю невысокую девушку, точно знали, что никого не забыли. Вроде бы мы и знали, что песчаные бури возможны, но сложно им что-то противопоставить. И это было настоящим чудом, что мы никого не потеряли. «Народ, это же не мираж!» спросил один из тех парней, которых направила сюда Ирина Николаевна. Он указывал рукой на одну дюну, которая сильно уменьшилась после песчаной бури, обнажив то, что мы точно в ином случае не обнаружили бы. «Нет, не мираж!» ответила Анна. Я посмотрел в ту сторону и увидел, как у основания дюны торчали те самые редкие артефакты, керамические изделия и какие-то безделушки, о которых рассказывала Анна. Именно ради этого ходили на этот этаж, несмотря на опасность. «Потратим время на добычу», опять же, исключительно по регламенту, громко спросил я. Совместным обсуждением мы решили, что оно того определенно стоит. Уж если мне что и нравилось в искателях, то это их азарт с авантюризмом порой на грани безумия. Казалось бы, после бури нужно скорее уходить дальше, а не оставаться здесь. Но ведь артефакты и другие ценные штуки сами себя не соберут. По итогу в песке мы рылись не зря. Как минимум за все это можно будет получить много денег. А те, кто умеет пользоваться артефактами, смыслить зачарование и в рунах в абсолютном выигрыше. И да, я собирал только артефакты, передавая остальные ценные находки всем, кто находился рядом. Лишь полностью опустошив месторождение полезных вещей в основании дюны, мы двинулись дальше. И вскоре, наконец-то, вышли на бескрайнее плато, по всей площади которого разбросаны огромные камни. Некоторые так удачно расположены, что я сразу подумал, если забраться на них, то отбиваться от червей будет проще. Как минимум, эти твари не будут вылетать из-под ног, поднимая в воздух облака пыли. Держимся у камней, — велел я под одобрительные кивки и возгласы. Что же, я и не надеялся, что первым об этом подумал. Очевидная мысль, которая напрашивалась сама собой. Так мы и шли, стараясь держаться возле камней. А единственным нашим врагом были жажда и невыносимая жара. К песку, который так и норовил забиться во все щели, искатели уже привыкли. Я смотрел по сторонам, искал хоть что-нибудь интересное, и тут взглядом случайно зацепился за Дениса и Алину, которые шли рядом и мило ворковали. Стоп, что? Вот ведь удивительная пара. Это же не мираж. Я подошел к бойцам молота и легким незаметным жестом указал на эту парочку. Иван с Тимуром, преисполненные гордостью за друга, охотно мне рассказали, как он охмурил красотку с непростым характером. Насчет красотки не знаю, а вот характер у нее действительно гадкий. Кстати, интересно, неужели это Денис так на нее повлиял? Если даже он сделал это неосознанно, то все равно большой молодец. Поведение Алины и Макара больше не проблема. Наконец-то я могу чуть расслабиться. И только я об этом подумал, как откуда-то из глубины песков по ногам ударила сильная вибрация, а затем раздался знакомый шорох, только еще громче и объемнее. Все тут же рванули на камень, и благо, что он оказался покатым, а не остроконечной скалой. Еще хорошо, что мне не пришлось озвучивать очевидное, а то этот регламент гильдии искателей уже начал утомлять. Первые искатели, что взбирались на камень, протягивали руку другим. Гора с такой силой дернул одного парня, что тот едва камень не перелетел. Но в целом мы забрались на укрытие без эксцессов, и наступила гробовая тишина. Казалось, даже ветер затаился, потому что испугался громадных червей. «Кстати, Ань, а не напомнишь, насколько большими они вырастают?» — спросила Кристина, задумчиво поправляя шишку каштановых волос на голове. «Они всю жизнь растут», — ответила моя сестра. да Виктор недовольно нахмурил брови и утесы. Я тем временем слушал их в больше обращая внимание на едва уловимые шорохи и вибрацию, которая почти не передавалась через камень. Раньше я как-то особо не обращал внимания, что за все это время выработал очень хорошую чувствительность. Что сказать, профессия обязывает. «Да ну нахрен!» — проворчал один из тех мужчин, что прежде показывал себя только с лучшей стороны. «Лучше без лицензии два года шляться, чем все это дерьмо!» «Эй, что за упаднический настрой!» Обернулся к нему Иван, недовольно уперев руки в бока. Потом высказался кто-то еще. Третий начал с ним спорить. Одна из девушек начала обзывать их трусами. Ну а затем, горе все это просто надоело. И он, сняв на миг респиратор, громко горхнул на спорщиков. Если бы я не знал этого здоровяка, то подумал бы, что он усилил голос своим даром. Раздался громкий уже не шорох, а больше грохот. Мы все почувствовали вибрации. Лица у искателей быстро переменились. Одни сосредоточились, другие встревожились. Иришана усмехнулась. Грохот и вибрации нарастали, пока вдруг камень не пошатнулся. Причем с такой легкостью, будто бы это совсем не многотонная глыба. С одной из его сторон вылетели облака тусклобежевой пыли. И вот толчок заставил уже почти всех серьезно занервничать. Камень задевали еще несколько раз. Он будто подскакивал и подрагивал, но хотя бы не трескался и не уходил под песок. Из чего следовало, что черви все же заметно меньше него. Впрочем, едва ли это утешало. Камень перестал трястись так же внезапно, как и начал. Очевидно, черви поняли, что это не даст результата. Чуть позже мы увидели, как из-под него потянулась волна песка. Она становилась все длиннее и выше. Мы даже частично могли рассмотреть коричнево-серую жирную тварь. Мощные хитиновые кольца, многочисленные не то шипы, не то щетины. «Святые матери!» — воскликнул арбалетчик Сергей. «Да он метров десять!» И будто бы в подтверждение его слов одна из песчаных продолговатых волн вдруг замедлилась. А в ее начале на поверхность выскользнула голова монстра. По сути, это был все тот же самый червь, каких мы убивали прежде, только гораздо больше. Настолько, что он запросто мог затянуть в свою пасть мясорубку человека и, прогнав по зубастому пищеводу, просто размолоть в фарш. «Дай-ка!» Сергей резво двинул одного из мужчин и прицелился. «Он стрелял так быстро, как никогда». Каждый из шести болтов угодил точно в монстра. Вот только не все болты пробили хитин, а те, что сделали это, едва ли нанесли ощутимый урон. На шершавой шипастой шкуре выступило лишь немного темной крови монстра, а позже он нырнул обратно в песок. «Скажи, они же не будут летать, как те, мелкие?» — спросила Алина. И, судя по ее голосу, очень боялась узнать ответ. «Нет, конечно», — ответила Анна. «При весе, я так прикину. Он так в двадцать, они могут только ползать. Да, что-то для такой массы больно быстро. Проворчал Виктор. Прикладная зоология. Это очень интересно. Я перехватил инициативу. Но давайте лучше подумаем, как нам выбираться. Это не энтомология? Тихо спросил один из искателей от Сакуровой. Нет, она повернулась к нему. Это животные. Итак, идей нет. Я все же дал группе время подумать но что-то никто не спешил отвечать. «Отвлечь их надо и перебежать на следующий камень», сказала Кристина. «Да, я улыбнулся под респиратором. Давайте пробовать». Алена запустила стрелу в песок подальше от нас. Черви на нее никак не среагировали, как и на арбалет до да самые разные дальнобойные заклинания. Они будто по вибрации чувствовали, что это не добыча, а нечто другое, что совсем нельзя съесть. И эта гипотеза родилась в головах многих. «Я готов рискнуть», вызвался Иван. «Хочешь пробежаться по песку?» «Я специально не торопил события, чтобы Иван без давления успел продумать все риски». «Да», — решительно ответил он. «Мы хотя бы узнаем, реагируют они вообще на нас или нет». «Смельчак нашелся», — ухмыльнулся Гора. «А я буду страховкой». Не прошло и пяти минут, как мы нацепили на Ивана ножные петли пояс и зацепили к ним прочный трос с помощью карабина. Противоположный его конец Виктор намотал на правую руку а влево он держал нож, понятно для чего. Благо, хоть сообразил не показывать его нашему смельчаку. Иван ничего не сказал. Он постоял на краю камня, а после с места в карьер. Парень бежал так быстро, как никогда. Первые метров тридцать ничего такого не происходило. Только разматывался трос. Затем за Иваном вспыхнуло облако пыли и послышался шорох. Он резво развернулся и рванул обратно. Теперь уже мы видели, что за ним мчится песчаная волна и становится все больше. Виктор с трудом успевал перебирать трос, чтобы тот всегда оставался натянут. Огромный червь уже обнажил половину своей пасти из-под песка и все ускорялся. Иван не оборачивался, но так усердно размахивал руками. Однако до заветного камня ему еще далеко. Мы все в тот момент держали за него кулаки. Через несколько секунд, когда червь уже был готов атаковать, Иван практически добрался до камня. У Виктора, видимо, сдали нервы. И он со всей силой дернул за трос. В итоге Иван ударился о своего спасителя, но выжил. Монстр же только болезненно поцеловал каменную глыбу. Отчего ее сильно пошатнуло? Мировой рекорд, наверное. Анна попыталась разрядить обстановку. Тем не менее, нам было совсем не до шуток. И теперь все хорошо понимали, что кому-то все равно придется отвлечь червей. А иначе мы здесь застрянем навечно. Искатели перешептывались, недобро поглядывали друг на друга. А затем начали объединяться в группы. Так против одиночек легче. Конечно, некоторые вели себя достойно и не участвовали в перепалках. Но продолжаться это еще хотя бы секунду не могло. Иначе какой из меня лидер? Все, замолчите все. Я буду отвлекать червей. Эй, ты не обязан этого делать. Кристина сразу же поспешила ко мне, недовольно размахивая руками. Вот-вот, ты же лидер, воскликнула Анна. Бойцы Молота, как и Виктор, тоже не особо были довольны моим решением. Но предпочли не комментировать. Странно, но за это я им был благодарен больше, чем если бы они начали меня отговаривать. Тем не менее, нашлись еще люди, которые оказались против моего решения. «Может, тогда найдется тот, кто прикажет мне этого не делать?» С доброй ухмылкой спросил я. «Ах, да, точно. Это же я леди рейда. А потому хватит вам спорить. Лучше присмотрите камень поближе». «Рома, он же сожрет тебя. Теперь уже Кристина всерьез напряглась. Как и Аня». «Даже не думай». Она недовольно повела головой из стороны в сторону. «Спокойно, дамы». «У него уже есть план!» — хохотнул Виктор. «И как он это интересно понял? Но да, план у меня действительно есть. И я придумал его минуту назад. Мне нужны железки, доска для серфинга. Я посмотрел на Тимура. Два кристалла из червей. Кстати, а какой шанс, что в них заключен аспект стихии песка? Думаю, очень солидный. Ведь ладно мелкие черви, но огромные десятиметровые просто физически бы не смогли так быстро рассекать песок без помощи магии». Минут через 20, с помощью походной кузни я выковал и смастерил крепления для ног и присоединил их к доске для серфинга. Получился такой себе сноуборд, но мне этого хватит. Дальше самое сложное. Мне пришлось очень постараться, чтобы наделить два своих бестихийных меча аспектом песка. И как же я был рад, когда получилось. К слову, сперва я попробовал подвигать песок с помощью этих мечей. Сделать это оказалось на удивление легко. Вот только и на такую обманку черви не реагировали значит, буду действовать согласно плана. Немного сейчас прикину свой маршрут и вперед. Пока я это делал, ко мне подошел гора и абсолютно серьезно сказал. «Если червь тебя сожрет, я спарю его и устрою тебе хорошую трепку». Под конец своего монолога он не выдержал и хохотнул. «Вань, а может, подскажем Роману Ивановичу сделать крыло на тросе? Ну, знаешь, как у серферов". Типа такой парашют, и он тянет. Неплохая идея, задумался лидер отряда. Но нет, ветер здесь в одну сторону дует. А, мечи с аспектом воздуха. Тимур, ты мультиков насмотрелся. Это не сработает. И тут парни увидели, как их господин сорвался с камня и побежал по песку. Он кинул доску для серфинга перед собой и запрыгнул на нее на ходу, отчего она помчалась вперед. Застегнув крепление на ногах, Роман выхватил мечи с аспектом песка с пояса так резко, как только мог. После он создал под собой песчаный холм, который мигом превратился в чертовски быструю волну. Собственно, ее Роман Иванович и оседлал. Лет пять назад он бывал на море. Как раз в те беззаботные времена и научился кататься на серфе, а сейчас этот навык очень пригодился. Роман Иванович мчался на волне, балансируя с помощью пружинящих ног. Центр тяжести он регулировал всем телом, а руки с мечами раскинул за спиной. Черви не заставили себя долго ждать. Они, словно акула из ужастиков, начали показываться на поверхности песчаного моря. А затем помчались за парнем, который не сомневался в том, что у него все получится. Роман лишь немного наклонился вперед, вытянул руки назад и после этого помчался на песчаной волне только быстрее. «Бегом! Бегом!» Громким низким басом закричал гора. Он указывал на ближайший камень и подталкивал искателей рукой. Дождавшись, когда последний сойдет с камня, он побежал сам. А затем они выждали еще немного и побежали к следующему камню. И так продолжалось долго, пока, наконец, плато с редкими камнями не закончилось. К счастью искателей, их взору пристала практически каменная равнина. По крайней мере, песка здесь точно меньше, чем камней. А значит, у искателей есть все основания полагать, что черви здесь не пробьются. Все-таки дароспекта песка — это одно, управление камнем — совсем другое. Как же это выматывает. Но вместе с тем это такой экстрим. Ноги, руки. Да что там, все тело ломило от перенапряжения мышц и магических каналов. Тем не менее, я продолжал создавать мощную, быструю песчаную волну и ее же покорять. Наверное, это даже круче, чем прыгать с парашютом. С глаза я поглядывал на группу. Удивительным образом, всякий раз они оказывались на следующем камне. За это их определенно можно похвалить. Действовали они быстро и решительно. Хоть изредка и за ними увязывались черви. Я разглядел на приличном, но уже не таком фантастическом расстоянии то, как песчаное плато сменялось каменистой равниной, и чем ближе оно было ко мне, тем больше я убеждался, что это безопасная зона. Черви просто не смогут пробиться через такое количество булыжников и глыб. Моя группа уже вовсю мчалась по кучам камней, и никакие черви ее не преследовали. А потому я подтолкнул себя волной песка, практически запустил себя, как из рогатки, и приземлился на камни. Не очень удачно, но сам не пострадал и доску для серфинга не разбил. Что до червей. Они лишь побились тупыми лбами о камни и отстали от нас. Я даже в кино проискателей такого не видел. Тимур сорвал с лица респиратор и восторженно встречал меня. Не зря он мой брат. Анна, также известная как танцующая с мечами, радовалась не меньше. Кристина восторженно размахивала руками. А когда мы наконец встретились, она с разбега прыгнула мне навстречу и повисла на шее. «Браво!» — громким басом проговорил гора. «Это было сильно!» Не прошло и секунды, как все начали мне аплодировать. И это не фигура речи. Искатели действительно радовались и безудержно хлопали в ладоши. Кто-то благодарил меня добрым словом, кто-то молча хлопал по спине. Так или иначе, свою минуту славы я получил. А затем мы пошли дальше. Ведь уже видели небольшую пещеру в скале, что зияло такой привычной непроглядной тьмой перехода. Пустыня вечного заката Несколько дней спустя. Федор Алексеевич Двинин шел по следу искателей уже несколько дней к ряду. И, наконец, вышел на пустынный этаж. Жаркий воздух и песок ударили по нему. На верхних этажах главе отделения пришлось немного задержаться. Потому что именно на них подземелье восстанавливало монстров быстрее всего. Двинин, конечно, шел не спеша. Но все равно не был рад тому, что так отставал. Впрочем, ожидаемо. Он ведь один. А догнать нужно целую группу. Поэтому Федор Алексеевич считал, что справляется он вполне неплохо, тем более для своего возраста. Для Двинина это было уже третье подземелье за две недели, которое он решил помочь закрыть молодым искателям. В первом подземелье его помощь не понадобилась, во втором стало ключевой, что же до третьего. То Федор Алексеевич не был до конца уверен, что он пригодится, ведь знал состав группы. А в ней много сильных личностей и искателей, которые в последнее время были на слуху. С некоторыми он знаком лично, вот только он все никак не мог понять. Для чего было отправлять в рейд девушку и парня с противоположными дарами? Впрочем, об этом Двинин не особо раздумывал. При желании он мог бы взять с собой целую толпу искателей, и такие люди точно нашлись бы. Однако Федор Алексеевич действовал скрытно. А делал он это потому, что, прозная о его действиях Федор Михайлович Железняков, такой бы скандал устроил на федеральных каналах, что никому мало не показалось бы. А там, где скандал, там и обострение конфликта, вплоть до чего-то действительно серьезного. Двинин уверенно вышагивал по горячему золотистому песку и любовался бесконечным закатом. Он то и дело останавливался, чтобы приложить руку к песку. «Нет, пиявка, больше, но тоже мелочь». Ворчал он и шел дальше. Федор Алексеевич никогда не думал, что в свои 62 года станет так называемым реформатором. И слово-то какое для его воспитания и мировоззрения. Не то чтобы пугающее, но рядом. Стар он для всего этого дерьма. По крайней мере, так думал сам Двинин. Да и слово «реформатор» ему все еще не нравилось тем, что на уровне ассоциаций находилась где-то с революционер. Тем не менее, далеко не молодой искатель просто не мог сидеть, сложа руки. Не мог сидеть с того самого момента, когда узнал от уважаемого ученого Филиппа Архиповича Саганова, какую угрозу представляют подземелья на самом деле. Федор Алексеевич остановился и снова приложил руку к песку. Он почувствовал огромных десятиметровых червей на большой глубине и недовольно сморщился. Все еще не то. Наконец, удача. Он ощутил еще глубже, очень давящую ауру одного действительно циклопического и чудовищно сильного существа. Двинин воспользовался своим уникальным навыком приручителя и направил вниз сквозь многие тонны холодного песка мощный импульс. Не прошло и десяти минут, как Федор Михайлович стоял на голове абсолютно белого, или скорее 30 тридцатиметрового червя, про которого даже в столице знали от силы человек 10. Двинин держался за его двухметровые толстые щетины, как вожжи и велел мчаться к переходу на следующий этаж. Разумеется, после такого Федору Алексеевичу ударит сильнейший откат, ведь его дар приручителя, как он сам говорил, немного поломан, отчасти проклят. Но оно все равно того стоило. Двинин сэкономил много времени, а кроме того он вспомнил свою молодость. В те времена, когда ему было чуть больше двадцати, он мог кататься на Большом Белом едва ли не каждые выходные, причем совершенно без последствий.